27. Больше в ту ночь мы не обмолвились и словом. Молчали мы с Ириадной утром. Маша не появилась за завтраком. Владыка Лазуриил, удивленный этим, пытался нас расспрашивать, однако, измождённый постом, всеночными молитвами и подготовкой монастыря к Ивовому в воскресенью, делал это вяло, и нам удалось отмолчаться. Доев полбины и лепёшки, выпив чай со свеклой, я напоследок попросил владыку чуть больше себя беречь, после чего мы вышли к ожидавшим нас аэросаням, мотор которых уже заботливо раскочегарили монахи. Зашумел винт, ударил теплый пар, упали рогожи, что защищали котел от мороза, и мы выехали из монастыря. Укатанная снежная колея повела нас за город, к полям, еще удерживающим последний мартовский снег, к темным барам, уже почувствовавшим первое весеннее тепло, к чертящим ветвями голубое небо рощим, к аэродрому центрального рыбзавода, где в огромных эллингах покачивались дирижабли купца Толстобрюкова. «Мы одолели уже половину пути». Я смотрел лишь на дорогу, моя спутница, в высокое и светлое небо над нами, не делая попыток заговорить и всецело наслаждаясь видами природы. Кончились поля. Аэродром стал еще ближе. Замелькали мимо тонкие стволики. Вокруг нас потянулась молодая рябиновая роща. Именно там и встретили мы человека, бегущего нам навстречу со стороны завода Толстобрюкова. По виду обычный разнорабочий, он, увязая в глубоком снегу, кинулся к нашим саням, отчаянно размахивая руками. Я дал по тормозам, и беглец, чуть не попав под полозья, бросился к нам. Схватившись за дверцу, точно утопающий, он замер, отчаянно пытаясь отдышаться и что-то сказать. «Да что случилось-то?» Я выскочил на снег и как следует встряхнул нежданного встречного мужика. «Случилось что?» «Толстобрюков! Толстобрюков!» Простое мужицкое лицо беглеца исказилось в странной гримасе. «Что, Толстобрюков? Говорите же!» Рядно нетерпеливо замерла рядом. «Толстобрюков!» Гримаса страха на лице мужика превратилась в хитрую, чуть лукавую улыбку. «Толстобрюков передает привет!» Неимоверно быстрым движением он вырвал из-под распахнутого тулупа обрез солдатской револьверной винтовки и упер ствол прямо мне в живот. Хрустнуло, стремительно среагировавшая Ариадна всадила лезвие ему в висок, почти до половины погрузив пальцы в разваленный чудовищным ударом череп. В тот же миг я схватил ее за ворот мундира и швырнул в снег. Из глубины рощи ударили пули. Вздрогнули ветви рябин, раскидывая кроваво-красные ягоды по белому снегу. Щёку отцарапала щепа. Это прикрывавшие нас аэросани начали разбивать пули. Накрыв собой ариадну, я выхватил револьвер. Выстрелы продолжались, снова и снова поднимая вокруг нас фонтанчики снега. По нам били из револьверных винтовок, и, судя по тому, какие пробоины пули оставляли в санях, винтовки были явно армейского образца. Я насчитал троих, отделенные от нас сотни метров глубокого, по колено, рыхлого снега. Лезвия Ариадны были здесь бесполезны. По такому снегу против 10 миллиметровой разрывной пули армейской винтовки не побегаешь». Выстрелив для острастки, я укрылся за санями. В карманах был лишь один запасной барабан к револьверу да пистолет Параслава. Это было все, с чем придется давать бой. Я выдохнул. К такому меня не готовили даже в духовно-механическом училище. Что ж, нужно было придумать хоть какой-то план. «Виктор, когда я скажу, начинайте стрелять, не экономя пуль». Голос Ариадны был абсолютно спокоен. Пригибаясь под огнем, механизм скинул мундир и резко рванул ворот рубашки. Металлические пальцы нажали на грудные пластины, и те с шипением пара разошлись, открывая внутренности машины. Проводку, наполненные рубиновым светящимся концентратом крови трубки и лучащийся неземной синевой флагистон, сидящий в серебряной паутине тонких контактов. Рука Ариадны погрузилась в грудь. Раздался болезненный щелчок сломанного железа, и тонкие пальцы передали мне в руки латунный предохранитель. Новый хруст, и мне в ладонь упал второй. «Сохраните. Если все пойдет хорошо, они мне понадобятся». Ариадна замерла, будто решаясь на что-то, а затем с силой щелкнула металлическим пальцем по флагистону. По гладкой поверхности пробежала глубокая трещина. Сияющий камень заполнило множество искр. Пульсация света превратилась в нестерпимое мерцание. Ариадну выгнула дугой, кинула на снег. Зубы болезненно скрижетнули. Я схватил ее, но в этот момент она легко откинула меня назад чудовищно быстрым движением в микро руки — От ее мокрых волос и облепленной снегом одежды валил пар. Лицо перекосилось в дикой маске почти абсолютного безумия. «Хорошо! Хорошо! Хорошо! Как ж, наконец, хорошо!» Она схватила меня и метал её рук обжёг даже сквозь одежду. Я зажмурился... Ее глаза сияли прожекторами воздушных крейсеров. Даже сквозь сомкнутые веки я видел теперь только ослепительную синеву. Почему я не сделала это раньше? Как что? Как в смысле? Захлебываясь, она говорила и говорила, загребая руками шипящий, тающий снег. Наконец, справившись с собой, она замерла и вдруг сорвалась с места, развернувшейся механической пружиной. Ее силуэт почти истаял, несясь через глубокий снег рваными зигзагами. Заговорили винтовки, но я тут же поднялся из-за и открыл огонь по отвлекшимся людям, вспоминая все, чему нас учили в духовно-механическом училище. Пришел на ум привычный запах того времени. Ладан оружейная смазка, пороховая гарь и мирт. «Чадо мои, в сердце каждого человека есть место как для Господа, так и для пули». Так кажется, говорил наш учитель по баллистике и церковнославянскому языку, отец Дмитрий. Я выстрелил четыре раза. Отец Дмитрий с такого расстояния мог в четыре пули изобразить крестное знамение на механизме мишени. Я попал лишь в плечо одного из стрелявших, но и это очень хорошо. Кто-то выстрелил уже по мне. Пуля прошла настолько близко, что вырвала клок шинели. Но я, выхватив пистолет Парослава, разрядил оба ствола, стараясь как можно дольше отвлекать нападающих от Ариадны. Что ж, мне это удалось. Несколько секунд, еще пара винтовочных выстрелов, и она приблизилась к первому стрелку. Я даже не различил взмаха ее рук, но воздух вокруг нападавшего на миг заполнился тяжелым кровавым туманом, а затем то, что осталось от человека, упало в снег, заливая все кровью. Второй стрелок успел лишь навести винтовку, после чего чудовищный удар лезвия перерубил и его, и винтовку, и стоящую позади рябину. Третий, что был мною ранен, выдернул револьвер, после чего получил удар кулаком прямо в плечо. Наверное, Ариадна хотела взять его живым. Наверное, меня передернуло. Я и не думал, что от удара кулака у человека может оторваться рука. Теперь я знал. Может. Все затихло. Отыскав в санях трость, я поспешил к Ариадне через глубокий снег. Стрелки были мертвы. Тонкая фигурка Ариадной лежала рядом с ними. Снег вокруг нее и стаял. Глаза почти погасли. Флагистон во все еще раскрытой груди даже не светил, лишь тлел, почти не давая свет. — Цела! — я мгновенно подхватил ее, но тут же разжал обожженные пальцы. — Фрагментарно! Рядно постучала себя по хрипящему голосовому аппарату и попыталась подняться на ноги. Не получилось. Подвыгорело немного. Все будет хорошо. У меня началась паника. Я видел, как угасает флагистон в ее груди. Виктор, да конечно будет. Я стою 144 тысячи золотых царских рублей. «Вы считаете, что у меня резервные конденсаторы не установлены? Замените мне камень, и все. «Сколько у меня есть времени?» «Достаточно. Этот флагистон только выньте. Он, кажется, перекалился. Быстрее». Достав перчатки, я с трудом вытащил обжигающий камень. Он почти опустел. Опустил настолько, что не воспарял в небо, а просто лежал у меня в руках. «Виктор, как флагистон выглядит сейчас?» «Закопчённый. Почти не светит. И весь в трещинах». «Глубокие трещины?» «Очень». «Бросайте подальше и падайте в снег. Быстро!» Я тут же швырнул камень прочь и кинулся на землю. В сугроб, куда он угодил, зашипел, задымился, налился синим светом и лопнул. Точно внутри разорвалась шутиха. Я присвистнул. «А если бы он взорвался в тебе до того, как ты израсходовала энергию?» Рядно улыбнулась. «Я уже отключила математический модуль для сбережения энергии». Но, подозреваю, Морокову вы бы возмещали мою стоимость до конца своих дней. Вы или сыскное отделение. Все зависело бы от расстояния, на котором я бы от вас находилась при взрыве. Ты спасла мне жизнь. Спасибо. Не думайте о себе много. И так ясно, что в первую очередь... Я защищала целостность своего механизма. Я слишком много стоила казни империи и должна была сделать все, чтобы не прийти в негодность от пуль. Попрошу эти слова разместить в отчете, что вы будете писать Моркову. Знаешь, это забавно, пока ты это говорила. У тебя в голове сбился так шестеренок. Виктор, не нужно придумывать себе утешение. Усмехнувшись, я поднял несносный механизм на руки и понёс к дороге. До оболоцка было не менее пятнадцати верст.